«Думали ли вы, сэр, что целый мир может вместить такое множество ослов? Как они рассматривали обозревали нас, когда мы переходили ручей в глубине этой долины? Когда же мы забрались вон на тот холм и скрылись из виду? Боже ты мой, что за рев подняли они все разом! Послушай, пастух, кто хозяин всех этих ослов? Да поможет им небо! Как, их никогда не чистят? Никогда не загоняют на зиму? Так ревите, ревите, ревите, ревите на здоровье, свет перед вами в большом долгу. Еще громче, это ничего, правда же, с вами плохо обращаются. Будь я слом, торжественно объявляю, я бы с утра до вечера ревел соль рядо, в ключе соль. Глава вторая. Когда белый медведь отплясал взад и вперед, полдюжины страниц отец закрыл книгу всерьез и с торжествующим видом снова вручил ее триму подав знак отнести ее на прежнее место три сказал он пропягает у меня таким же манярам взад и вперед все глаголы какие есть в словаре всякий глагол вы видите йорик обращается этим способом в положении и предположение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 «Чтобы разнести ее на тысячу кусков». «Я полагаю», — сказал с улыбкой Йорик, «что именно благодаря такому методу, пусть логики говорят что угодно, но это нельзя худовлетворительно объяснить одним лишь применением десяти предикаментов». Знаменитый Винченцо Кверино, наряду со многими другими изумительными достижениями своего детского возраста, о которых так обстоятельно поведал миру кардинал Бембо, Способен был расклеить в общественных школах Рима всего в 8 лет от роду не менее 4560 различных тезисов по самым туманным вопросам самого туманного богословия, а также защитить их и отстоять, пострамив и приведя к молчанию своих противников. «Ну что это?» — воскликнул отец по сравнению с подвигами Альфонсо Тостадо которые, говорят, чуть ли не на руках у своей кормилицы, постиг все науки и свободные искусства не быв обочин ни одному из них. «А что сказать нам о великом Пейереске?» «Это тот самый», — воскликнул дядя Тобби, «о котором я однажды говорил вам, брат Шенди, тот, что прошел пешком 500 миль, считая от Парижа до Шевинга, и от Шевинга до Парижа, только для того, чтобы увидеть парусную повозку Стевена».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 Отвергнуть, не поколебав свидетельство всех анекдотов вообще, его отец уже в семилетнем возрасте поручил всецело его заботам воспитание своего младшего сына, мальчика пяти лет, вместе с единоличным ведением всех его собственных дел. — А скажите, этот отец был таким же умницей, как и его сын? — спросил дядя Тобби. — Я склонен думать, что нет, — сказал Йорик. «Но что все это? продолжал отец в каком-то восторженном порыве, что все это по сравнению с поразительными вещами, исполненными в детском возрасте Гроцием, Скипиопием, Гейнзием, Полицианом, Паскалем, Иосифом Скаллигером, Фердинандом Кордовским и другими. Одни из них превзошли свои субстанциональные формы уже в девятилетнем возрасте и даже раньше, и продолжали вести рассуждения без них,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 В одиннадцать кончили курс риторики, поэзии, логики, этики. В 12 выпустили в свет свои комментарии к Сервию и Марциану Капелле. А в 13 получили степень докторов философии, права и богословия. «Но вы забываете великого Липсия», — сказал Йорик, сочинившего одну вещь в самый день своего рождения. «Представляло бы некоторый интерес, — говорит Байе, — показать, — что нет ничего смешного, если бы это было верно, по крайней мере, в загадочном смысле, который постарался ему придать некий Эритрей. Этот автор говорит, что для того, чтобы понять, каким образом Липсий мог сочинить литературное произведение в первый день своей жизни, надо предположить, что этот первый день был не днём его плотского рождения, а тем днём, когда он начал пользоваться разумом. Эритрей полагает, что это произошло в возрасте 9 лет. И желает нас убедить, что именно в этом возрасте Липси сочинил поэму. Приём остроумный и так далее, и так далее. Лоренс Стерн. Её бы надо было уничтожить, сказал дядя Тоби, не прибавив больше ни слова. Глава 3. Когда припарка была готова, в душе Сюзанны, не к поднялось сомнение: прилично ли ей держать свечу? в то время как Слоп будет ставить эту припарку. Слоп не расположен был лечить Сюзанне нощепетильность успокоительными средствами, вследствие чего между ними произошла ссора. «Ого-го!» — сказал Слоп, бесцеремонно разглядывая лицо Сюзанны, когда она отказала ему в этой услуге. «Да я никак вас знаю, мадам!» «Вы меня знаете, сэр?» — брезгливо воскликнула Сюзанна, вскинув голову.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 ниже локтя. Едва ли можно представить, чтобы два человека помогали друг другу в хирургической операции с более желчной любезностью. Слоп схватил припарку, Сюзанна схватила свечу. «Немножко ближе сюда», — сказал Слоп. Сюзанна, смотря в одну сторону и светя в другую, в один миг подожгла Слопа в парик, взлохмоченный, да еще и засаленный. Он сгорел еще раньше, чем как следует воспламенился. «Бестыжая шлюха!» — воскликнул Слоп. «Ибо что такое гнев, как не дикий зверь?» «Бестыжая шлюха!» — вскричал Слоп, выпрямившись с припаркой в руке. «От меня ни у кого еще нос не проваливался!» — сказала Сюзанна. «Вы не имеете права так говорить!» «Не имею права!» — воскликнул Слоп, швырнув ей в лицо припарку. «Да, не имеете!» — воскликнула Сюзанна, отплатив за комплимент тем, что оставалось в тазу. Глава 4. Изложив встречные обвинения друг против друга в гостиной, доктор Слоп и Сюзанна удалились в кухню готовить для меня вместо неудавшейся припарки парке тёплую ванну. Пока они этим занимались, отец решил делать так, как вы сейчас прочитаете. Глава 5. «Вы видите, что уже давно пора», — сказал отец, обращаясь одинаково к дяде Тоби и к Йорику, Взять этого юнца из рук женщин и поручить губернёру. Марк Аврелий пригласил сразу 14 губернёров для надзора за воспитанием своего сына Коммада. А через шесть недель пятерых рассчитал. «Я прекрасно знаю, — продолжал отец, — что мать Коммада была влюблена в гладиатора, когда забеременела, чем и объясняются многочисленные злодеяния Коммада, когда он стал императором». А все-таки я того мнения, что те пятеро отпущенных Марком причинили характеру Комода за короткое время, когда они при нем состояли больше вреда, нежели остальные девять в состоянии были исправить за всю свою жизнь. Я рассматриваю человека, приставленного к моему сыну, как зеркало, в котором ему предстоит видеть себя с утра до вечера из с которым ему придется сообразовывать выражение своего лица, своей ванеры и, может быть, даже сокровейнейшие чувства своего сердца. «Я бы хотел поэтому, Йорик, чтобы оно было как можно лучше отшлифовано и подходило для того, чтобы в него гляделся мой сын». «Это вполне разумно», — мысленно заметил дядя Тобби. «Существует, — продолжал отец, — такие выражения лица или телодвижения, чтобы человек не делал и чтобы он не говорил, по которым можно легко заключить о его внутренних качествах. И я нисколько не удивлюсь тому, что Григорий Назианзин...» Наблюдая порывистые угловатые движения, Юлиана предсказал, что он однажды станет отступником. Или тому, что святой Амбросий спроводил своего песца по причине непристойного движения его головы, качавшейся взад и вперед, словно цеп, и тому, что Демокрит сразу узнал в протагоре ученого, когда увидел, как тот, связывая хапку хвороста, засовывает мелкие сучи внутрь.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 «Гувернер, на котором я остановлю свой выбор, не должен ни Шепилявич, смотрите Пелегрини, Лоранс Стерн. Не косить, не моргать глазами, не слишком громко говорить. Он не должен смотреть зверем или дураком. Он не должен кусать себе губы или скребеть зубами. Или гносавить, или ковырять в носу, или сморкаться пальцами. Он не должен ходить быстро или медленно. Не должен сидеть скрестив руки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 Какую же я сделал глупость, не могу вспомнить, как, вероятно, и вы, не справившись в нужном месте, что именно мне помешало позволить Капралу рассказать её на свой лад. Однако случай упущен. Теперь мне приходится изложить её по-своему. Глава шестая. История Лефевра. Однажды, летом того года, когда союзники взяли Тендермонт, то есть лет за семь до переезда отца в деревню,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 выпек сам за здоровье бедного джентльмена стаканчик канарского. Да отнеси ему парочку бутылок с поклоном от меня и передай, пусть пьет на здоровье. А я пришлю еще дюжину, если это вино пойдет ему впрок. Хоть я искренне считаю его трем человеком весьма сострадательным, сказал дядя Тобби, когда хозяин гостиницы затворил за собой дверь, однако я не могу не быть высокого мнения так же и о его госте.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 «Капрал!» — сказал дядя Тобби. Капрал поклонился. Дядя Тобби дальше не продолжал и докурил свою трубку. «Трим!» — сказал дядя Тобби. «У меня в голове сложился план. Вечер сегодня не насный так я хочу закутаться потеплее в мой рокелор -э и навестить этого бедного джентльмена».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 потому что, когда я спросил, где его слуга, от которого я бы, наверное, разузнал всё, о чём удобно было спросить. «Это справедливый оговорка трим заметил дядя Тобби. «Мне ответили, с позволения вашей милости, что с ним нет слуги, что он приехал в гостиницу на наёмных лошадях, которых на другое же утро отпустил, почувствовав, что не в состоянии следовать дальше, чтобы присоединиться к своему полку. Я так думаю».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 что его милости этот ломтик не покажется хуже, если его поджарит старый солдат. Мальчик схватил меня за руку и разрыдался. «Бедняжка», — сказал дядя Тоби. Он вырос в армии, и имя солдат Трим прозвучало в его ушах, как имя друга. Жаль, что его нет здесь. «Во время самых продолжительных переходов», — сказал Капрал, «мне никогда так сильно не хотелось обедать, как захотелось заплакать с ним вместе.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 «Простоял 12 часов подряд в траншеях по коленю в холодной воде?» «Или промаялся, — сказал я, — несколько месяцев сряду в долгих и опасных переходах, подвергаясь нечаянным нападениям с сегодня и сам нападая на других завтра, отрежаемый туда, направляемый контрприказом сюда, проведя одну ночь напролет под ружьем, а другую — поднятой в одной рубашке, внезапной тревогой, продрогший до мозга костей,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 «Я надеюсь, получим», — сказал Трим. «Так обещано в Священном Писании», — сказал дядя Тобби. «Вот завтра я тебе покажу, а до тех пор, Трим, будем уповать на благость и нелицеприятие Вседержителя, на то, что если мы исполняли свой долг на этом свете, у нас не спросят в красном или в черном кафтане мы его исполняли». «Надеюсь, что не спросят», — сказал Капрал. «Однако же рассказывай дальше, стрим сказал дядя Тоби. «Когда я взошел наверх», — продолжал Капрал, — «в комнату лейтенанта, что я сделал не прежде, как по истечении 10 минут. Он лежал в постели, облокотясь на подушку и подперев голову рукой, а возле него виден был чистый белый батистовый платок. Мальчик как раз нагнулся, чтобы поднять с пола подушечку, на которой он, я так думаю, стоял на коленях.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 — спросил он, вытирая глаза платком. — Как же мне её тогда не помнить? Сказав это, он достал из-за пазухи колечко, как видно, висевшее у него на шее, на чёрной ленте, и дважды его поцеловал. — Подойди сюда, Билли, — сказал он. Мальчик подбежал к кровати и упал на колени, взяв в руку кольцо и тоже его поцеловал. Потом поцеловал отца, сел на кровать и заплакал. — Как жаль!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 запущенное им из скромности обстоятельство. То, что и его, и ее, по какому-то случаю, забыл по какому, все в нашем полку очень жалели. Однако кончай свою повесть. «Она уже окончена», — сказал Капрал, «потому что я не мог дольше оставаться и пожелал его милости и покойной ночи. Молодой Лефевр поднялся с кровати и проводил меня до конца лестницы». И когда мы спускались, сказал мне, что они прибыли из Ирландии и едут к своему полку во Фландрию. "Но вы, сказал капрал, лейтенант уже совершил свой земной путь. Так что же тогда станет с его бедным мальчиком?" воскликнул дядя Тобби. Глава 8. Продолжение истории Лефевра. К великой чести дяде Тоби, надо сказать, впрочем, только для тех, которые, запутавшись между влечением сердца и требованием закона, никак не могут решить, в какую сторону им повернуть, что хотя дядя Тоби был в то время весь поглощен ведением осады Дендермонда параллельно с союзниками, которые, благодаря стремительности своих действий, едва давали ему время пообедать, он, тем не менее, оставил Дендермонд, где успел уже закрепиться,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 «Трим, и если бы он был с нами, мы бы могли ухаживать и смотреть за ним?» «Ты ведь большой мастер ходить за больными, Трим!» «И присоединив к своим заботам еще заботы старухи и его сына, да мои, мы бы в два счета вернули ему силы и поставили его на ноги!» «Через две-три недели», — прибавил дядя Тобби, улыбаясь, — «он бы уже маршировал!» «Никогда больше не будет маршировать на этом свете он, с позволения вашей милости», — сказал Капрал. «Нет, будет», — сказал дядя Тобби, вставая с кровати, хотя одна нога его была уже разута. «С позволения вашей милости», — сказал Капрал. «Никогда больше не будет он маршировать, разве только в могилу». «Нет, будет», — воскликнул дядя Тобби и замаршировал обутой ногой, правда, не на дюйм, не подвинувшись вперед.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 по-видимому, выдернутый из хлыста Йорика, который он перевязал в отдельную пачку, две завещанные нам проповеди с пометкой «Модерато» и полдюжины «Так себе». Он разумел, можно сказать, с уверенностью почти одно и то же. Одно только трудно совместить с этой догадкой, а именно проповеди, помеченные «Модерато», в пять раз лучше проповедей, помеченных «Так себе».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 что хотя я включу в их собрание только одну из числа «так себе», однако без малейшего колебания решусь напечатать обе модерато. Что мог разуметь Йорик под словами «lentamente», «tenute», грави и иногда «adagio»? Медленно, протяжно, важно, замедленно. Применительно к богословским произведениям, когда характеризовал ими некоторые из своих проповедей, Я не верусь угадать. Ещё больше озадачен я, находя на одной «Ал-Отава-Альта» октавой выше, на обороте другой «Кон-Стрепито» с шумом, на третьей «Сицилиана» название танца, на четвёртой «Алла-Капелла» без сопровождения, «Кон-Ла-Арко» со смычком на одной,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 в полулист грязной синей бумаги, которая, должно быть, служила обёрткой какого-нибудь ежемесячного обозрения, потому что и теперь ещё отвратительно пахнет лошадиным лекарством. Были ли эти значки уничижения умышленными, я несколько сомневаюсь, ибо в конце проповеди, а не в начале её, в отличие от своего обращения с остальными, Йорик написал «Браво».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 тайно шевельнувшийся в сердце сочинителя, нежели грубым его выражением бесцеремонно навязанным публике. Несмотря на все эти смягчающие обстоятельства, я знаю, что, придавая поступок его огласке, я оказываю плохую услугу репутации Йорика, как человека скромного, но у каждого есть свои слабости. И вину Йорика сильно уменьшает, почти совсем снимая ее то, что спустя некоторое время, как это видно, по другому цвету чернил,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 вспомогательной силой и добродетели. «Почему же тогда, скажите мне, мистер Вандер Блонадер Дон, дорогие не напечатать их вместе со всеми остальными?»